54. Однообразная пустыня угнетала. Второй день колонна бронетехники была на марше. Сотни танков и БТРов, поднимая тучи пыли, с нереально большой скоростью, неслись по пустыне, а вместе с ними на их броне тысячи солдат. Маски спасали от пыли, чего нельзя было сказать об одежде. Вскоре песок стал пробираться через ее складки, раздражая кожу нудным царапанием. Но поднявшийся ветерок стал сносить в сторону вал пыли от колес. К концу второго дня пейзаж стал меняться, появились цепочки гор, которые становились всё больше и больше. Всё чаще приходилось объезжать либо переезжать длинные, но невысокие холмы. Всё чаще их сопровождали самолёты прикрытия. Однажды переезжая через один из таких холмов, далеке все увидели грандиозное сооружение, вросшее прямо в скалы. Как только они это увидели, в наушниках прозвучал голос капитана. Это, ребята, и есть база Корнацион, неприступная цитадель Аймана. Взяв ее, мы обеспечим себе победу на всем полушарии, и без нее остальные точки падут, как колоссы на глиняных ногах. Но ни хрена себе, как же ее взять-то, услышал Макс голос Кастера. Но, возможно, нам и не придется ничего делать, — продолжил капитан, не слыша возмущения Мешко. И всю работу выполнит орбитальный бомбардировщик. Колонна съехала с холмов, закрывшись от цитадели еще одной подобной грядой. Здесь войск было вообще немерено. Всюду, насколько хватало глаз, стояли танки, уставив свои стволы в сторону Карнатиона, а также зенитные установки со стволами, направленными в небо, и прочая техника. «Смотрите-ка, метеор!» — показал пальцем в небо Бертрольд. Было уже довольно темно, и потому светлое пятнышко на небе было хорошо видно. Двигалось оно очень быстро, вдруг рядом с ним чиркнуло несколько линий, но белое пятно продолжало свое стремительное движение. «Что происходит?» — поинтересовался Кастер. Мы все хотели бы это узнать. Смотрите, звездный дождь. Бертольд снова показал на небо буквально прямо над ними. С два десятка звезд падали прямо на них. «Не нравится мне это», — произнес Макс. «Уж слишком много представлений небесного характера за такой короткий отрезок времени». Метеор вошел в зону источника звездного дождя, и землю сотрясли страшные удары. Все тряслось и прыгало, солдаты валились с ног. Все закончилось так же быстро, как и началось. Макс обнаружил, что валяется на спине, а в небе расцвела яркая вспышка, метеор уходил. "Плакал наш орбитальный бомбардировщик", отрек его и при сказал стюарт. "Сейчас в атаку пойдём. Так что лучше ещё раз проверить свою экипировку". Но Эстевос ошибся. Сначала началась артподготовка, танки "Береза" за холма под Цитаделью несколько часов, потом налетела авиация и продолжила утяжелять территорию, междуделом отбиваясь от айманских самолётов. В этом ему помогали передвижные зенитные комплексы. И вместе с повторным налётом истребителей и штурмовиков, заполнивших пространство между холмами и горами на Манер Аймана у Газум, в атаку пошла пехота при поддержке бронетехники. Танки легко перемахнули через холм. За ними двинулись пехотинцы и всё скрылось в тумане. Рядом подносились танкетки, а вдалеке снова началась бомбёжка. Макс Брюстер со своим зодом бежал сквозь кромешную тьму, да ещё и в поляризованном газе. Очки позволяли смутно различать направление движения и более или менее нормально пространство перед собой. По крайней мере, хватало, чтобы не сломать себе ногу в каком-нибудь поганом овражке. «Ветер поднимается», — вдруг создал Стюарт. «Может, просто ты так быстро бежишь?» — попытался пошутить Кастер. Дым начало сносить в сторону, он становился все реже и реже, пока, наконец, совсем не исчез. Резервные танки из-за холма пытались восстановить защитную завесу, но толка от них было немного. И тогда начался самый настоящий кошмар. Защитники базы открыли беспощадный огонь по наступающим из всех видов оружия, который у них оказался в довольно большом ассортименте. Танки пытались на ходу поразить огневые точки противника, но сучтуе мазали, поскольку им самим приходилось отчаянно маневрировать, чтобы не попасть под удар или не свалиться в воронку. Журналисты молча ехали на броне БТРа. Один молчал, потому что ему отказала секретарша, выставив полным идиотом. Другой, потому что разговаривал со своим боссом. Разговор получился, как у двух даунов. Один задает вопрос и десять минут ждет на него ответ, очень сильно нервничает и раздражается. И все из-за системы глушения Айманов. «Ты представляешь», — сказал после долгого молчания Теодор, — «она вылила на меня чашку кофе». «Да уймись ты». «Правильно, уймись. Кофе-то горячий был». «Тео, заткнись. Лучше приготовь аппаратуру». «Так наступления еще нет». Но что небольшой репортаж с ними может позволение по удастся кому-нибудь продать. Деньги в любом случае не помешают. Точно. Теодор нацепил на голову свой шлем, на спине у него висел ранец с передатчиком, сигнал которого поступал на ближайшую передающую станцию, от неё уже до места назначения, но он был для прямого эфира. Репортаж не складывался. К ним относились в лучшем случае нейтрально, в худшем грозились разбить морду. У тех же, кто соглашался ответить на пару вопросов, ответы получались удивительно однообразными, либо выглядели полной чушью, содержавшей в себе приветы родным и близким, либо угрозы по возвращении прибить своего недруга. Хорошо получились только метеор и взрыв. «Кажется, началось», — шепотом проговорил Шрифман, когда после утомительной канонады как-то по-особому подобрались солдаты. «Точно. Включай свой передатчик». «Ключил?» «Хорошо. Готовность 15 минут». «Солдаты рванули за танками». пробежали к Рику Эрик Дюренко, и когда они узобрались на вершину холма, продолжил: Дамы и господа, мы идём прямой репортаж с планеты Тайтар. Не спрашивайте у меня, где это находится, я сам не знаю. Главное другое. Здесь развернулась решающая схватка между Торговой Федерацией и Айманской Республикой за обладание ресурсами. Сейчас федеральные войска пытаются взять штурмом неприступную цитадель Айманов Карнотион. В случае успеха это решит все их проблемы на данном участке фронта. Ну давайте же посмотрим, что уже происходит на самой линии фронта. Моя камера не пробивается за этот шлейф, шёпотом проговорил Теодор по внутренней связи, которую не воспринимали телезрители. Ни хрена не видно, ни один из режимов не работает, ни ультра, ни инфра, ничего. Э, дамы и господа, не волшайте, техническая накладка. Сейчас мы всё увидим своими глазами. Оставайтесь с нами. Эрику увлёк за собой Теодор, и они побежали вслед за ушастыми в туман солдатами. пробежав несколько сотен метров и увидев, что туман рассеивается, Дуренко пожалел, что не остался на своём прежнем месте, откуда они начали съёмку. Сверху получилась бы отличная панорама, подумал Эрик. Но делать было нечего, и он решил вести репортаж прямо с поля. В конце концов, именно это они и должны были делать, а не снимать панораму. Итак, господа, федералы преодолели половину пути до своей цели, и, как видите, у них случилась неприятность. Рассеилась защитная завеса. Вот такой каприз природы. Что ж, давайте подберёмся чуть ближе к солдатам. И журналисты побежали вперёд. Вокруг рвались вражеские снаряды и отвечали танковый залпы, и всё это снимал оператор, вертя головой и рискуя вывихнуть себе шею. Прямо перед ними подбили танк, который перевернулся на бок. Эрик поспешил к нему, справедливо рассудил, что подбитый танк больше добивать не будут, и он послужит хорошей защитой от пуль. Да и репортаж получится гораздо более живописным. Тео, снимай это, снимай. Теодор Шлифман уже и сам настроил свою камеру на близкую съемку. А снимал он вырезающий из танка экипаж. Люди были все в крови и плохо ориентировались в пространстве, шатаясь как пьяный в средстве контузии. Танкисту заметил айманский пулеметчик и отвел по ним бешеную стрельбу. Фонтанчики земли взвивались рядом с ними, чиркая по танку и заставляя журналисту испуганно жаться к броню. Скорее полемётчик пристрелялся, и через 5 секунд все три танкиста были убиты. Их тела пронзало насквозь, слабая броня не держала удара крупнокалиберных пуль, и они падали на землю, а один вы вообще остался висеть в люке. Ты это заснял, заснял, заснял, я заснял. Отлично. Эрик Дюренко переместился так, чтобы оказаться между камерой и телами танкистов, и показав рукой на убитых, сказал: «Вот, господа, эти мужественные танкисты стали первыми жертвами безудержной атаки федеральных сил, а сколько их будет еще? Но давайте взглянем на ситуацию в целом. Как мы видим, атака немного замедлилась. Я вижу солдат, сидящих в воронке от авиабомбы. Давайте подберемся к ним поближе». И журналисты ползком подобрались к шести солдатам в воронке, тем более, что стрельба на этом участке немного ослабла и было вполне безопасно. Солдаты просто сидели в воронке, но один из них все же достал ручной гранатомет и выстрелил по только ему, видимому противнику. «Итак, давайте спросим у этих солдат, что они думают о сложившейся ситуации», — сказал Эрик и подтянул микрофон к ближайшему солдату. «Скажите нам, что вы обо всем этом думаете?» Солдат даже не сразу понял, что от него хотят, но когда до него дошло, он заорал. «Пошел вон отсюда, придурок! Ты же нас демаскируешь, козел!» «Но я только хочу узнать ваше мнение», — пошел отсюда. Солдат достал свой автомат и нацелил его на журналистов. «Если через три секунды вы будете еще здесь, я вас сам убью, придурки». «Все, все, мы уходим», — Эрик с напарником пополз назад. Они успели отползти только на метр, когда с понзительным свистом в воронку упал минометный снаряд. Солдат буквально разорвало на части. Куски их тел сыпались рядом с Эриком и далеко вокруг, и все это бесстрастно снимала камера на голове Теодора Шлифмана. А ещё говорит, что снаряту в одну и ту же воронку дважды не падает, произнёс Эрик с терасы лица кровью брызнувшей из упавшей рядом руки. Итак, на чём я остановился?